и бойцов его бригады. Попили пивка. Затем маятник качнулся в обратную сторону. Правда, после такого кровопускания устраивать бойню, и у той, не другой стороны сил не было. Но систематическая охота и отстрел конкурентов Продолжались. Лишь недавно, как сказал заместитель начальника управления уголовного розыска Московской области Юрий Торопин, «Страсти чуть поутихли, убийства в Ходькове прекратились. Надолго ли?» Об огневой мощи и вооруженности банд — разговор особый. В 80-х годах московская милиция изымала стволы крайне редко. А уж перестрелку с бандитами и вообразить было невозможно. Один из первых, кто нарушил традицию, оказался Алексей Чернов из бригады Мансура Шелковникова. Чернов, которого все называли Леша Нанаец, затеял стрельбу из автомата по преследовавшим его гаишникам. ЧП долго обсуждалось с людьми в милицейской форме и их оппонентами. Случившиеся назвали «беспределом» и те, и другие. Мало кто мог предположить, что такие ситуации через несколько лет станут рядовым явлением. На пикете ГАИ Дмитровского шоссе милиционеры попытались остановить «Жигули». Водитель затормозил, но вместо удостоверения достал АКМ и уложил на повал троих сотрудников поста. Четвертый уцелел по чистой случайности. Услышав выстрелы, спрятался за стену поста. На Волгоградском проспекте патруль в поздний час откликнул подозрительного прохожего. «Документы. Сейчас, командир. Вместо бумажника бандит вытащил из кармана пистолет Макарова. Одного смерть, двух на инвалидность». Если так легко стреляют в милиционеров, вооруженных и как будто подготовленных, для противостояния преступнику, то с рядовыми согражданами и вовсе не церемонится. Житель микрорайона Братеева ранним вечером шел по улице с нежным названием «Ключевая». Неожиданно рядом притормозила «шестерка» с крепкими молодыми людьми. «Сигареты есть!» — окликнул пассажир «Жигулей». Прохожий был некурящим, что явно не понравилось ездокам. Двое вышли из машины и набросились на пешехода. Тот оказался неробкого десятка. Увидев, что обидчик превосходит их в физической силе, один из ездоков достал пистолет ТТ и прострелил прохожему ноги. Затем нападавшие с достоинством сели в машину и укатили». Даже в центре Москвы стрельбой никого не удивишь. Разборка ухода в отель «Совой» напротив магазина «Детский мир» в двух шагах от здания бывшего КГБ «Белым днем» не вызвала никакой паники у прохожих. Это бесстрастно зафиксировала телекамера системы безопасности ухода в гостиницу. Люди равнодушно смотрели на трупы двух дагестанцев, лежащих в лужах крови на тротуаре, обменивались замечаниями и шли дальше. Эко невидаль, покойник с пулей в голове. В арсеналах банд есть все, чем располагает российская армия, включая элитные подразделения спецназа и антитеррористических групп. Встречаются даже автоматы, на корпус которых нанесен особый состав, не оставлявший на поверхности отпечатков пальцев. Такой ствол был изъят оперативниками у бандитов пушкинской группировки. В тайниках находят самые скорострельные в мире израильские УЗИ. Их чеченские аналоги БОРС, мощные помповые ружья и карабины производства Соединенных Штатов Америки, австрийские полицейские пистолеты инглок ставшие любимыми игрушками профессиональных киллеров компактные гранатометы бесшумно стреляющие арбалеты и приборы ночного видения кстати об экзотике сыщики работавшие по делу об убийстве депутата госдумы андрея